Короткие рассказы для детей. История 81. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом двадцать стих четвертый. В лесу уже совсем темно. Йохан и Карола посетили свою тетю в соседнем селении, а теперь торопятся домой. Они пробыли там дольше, чем хотели, и вот уже последние лучи солнца быстро исчезали за горизонтом. Чтобы побыстрее добраться до дома, они решили идти коротким путем, ведущим через холм и темный лес, Вскоре их окружила темнота. Узкая тропинка проходила между высокими деревьями и густым кустарником. Маленькая корола боязливо прижалась к старшему брату. Она крепко держала его за руку и шептала, «Не ли, Йохан, Иисус Христос идет с нами?» «Да, корола, не бойся, потому что Иисус Христос Везде пребывает со своими детьми. Он хранит их от всякого зла и защитит во всех опасностях. Они молча идут дальше. Переходят через мостик, слышат журчание лесного ручья. Постепенно корола все убыстряет свой шаг, а ее дыхание становится совсем учащенным, как будто она спасается от преследования». Тропинка становится все уже. Мокрые ветви кустов цепляются за одежду детей. Корола еще крепче прижалась к руке брата. Ее боязливое сердечко бьется еще сильнее. — Не правда ли, Йохан, нам здесь на тропинке и для троих хватит места? — Для нас троих? А для кого же еще? — спрашивает Йохан удивленно. «Ну, для Иисуса Христа, для тебя и для меня?» Отвечает маленькая девочка. «Ах так, конечно, Корола! Он идет в середине, и чем крепче мы держимся, тем лучше для Иисуса Христа. Так оно и есть, поверь мне». Корола облегченно вздохнула и успокоилась. Теперь даже резкий крик совы больше ее не пугал а вскоре они вышли на широкое поле, и темный лес остался позади. Яркие звездочки мерцали на темном небосводе. Еще несколько шагов, и они были уже дома в уютной комнате. Мама очень обрадовалась, что ее дети благополучно вернулись домой. Теперь она снова могла заключить их в объятия. «Я уже очень беспокоилась за вас, но когда я помолилась», Мне на память пришли слова Иисуса Христа. «И се я с вами во все дни до скончания века». Да, дети, мы можем всегда на всех путях полагаться на Господа. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа, что Он хранит детей Своих на всех их путях. Он укрывает их в тени крыл Своих и ведет их цели. Поблагодарим Его, что Он наш Небесный Отец, Он наш провожатый, и что Он всякий час наблюдает за нами. Попросим Его сохранить нас и в этот день».